Глава 8. Настанет ли тот час, когда все люди в мире проникнутся друг к другу любовью и заживут как одна большая дружная семья? Сомнение на этот счет вызывал у меня сам факт существования лейтенанта Роуклифа из убойного отдела полиции Нью-Йорка. Чувство, которое я к нему испытывал, были невероятно далеки от братской любви. Прекрасно. изрек без десяти три ночи Роуклиф в пыточной девятнадцатого участка, располагавшегося на Восточной шестьдесят седьмой улице, где лейтенант развернул свой полевой штаб. Просто прекрасно. Он никогда не употреблял простецких выражений вроде о'кей. Мы тебя посадим и дело с концом. Тут Роклифу пришлось подождать, поскольку меня охватил приступ зевоты, с которым я никак не мог справиться. Когда же мне это удалось, я располагающе улыбнулся и ответил: Вы это повторяете в пятый раз. Признаться, мне ваша идея не нравится. Должен предупредить, что она также не понравится мистеру Вульфу и его адвокату. Впрочем, если никаких других идей у вас нет, давайте остановимся на этой. Продолжайте. Лейтенант не сказал ни слова, но зловеще на меня посмотрел, не просто зловеще, а так, как умел смотреть только он, Роуклифф. Давайте подведем итог, предложил я. Дейзи Пэррит обратился к мистеру Вульфу за советом. Даже если бы я знал, о чем у них шел разговор, а мне это, кстати, неизвестно, сведения пришли бы к вам из вторых рук. Таким образом, если желаете знать, чего хотел Дейзи, вам следует обратиться непосредственно к мистеру Вульфу». Я уже сказал тебе, холодно ответил Роуклифф, что дважды посылал людей к Вульфу, но их даже на порог не пустили. Дверь, как обычно, была заперта. Человек за дверью должно быть Бреннер, сказал, что Вольф спит и будить его нельзя. Подумать только, какое нахальство и высокомерие! Попробуйте проведать его во время завтрака, предложил я. Часов эдак в одиннадцать. Мне было приятно услышать, что указания, которые я не успел передать Фрицу, не понадобились. Он сам принял все необходимые меры. Ясное дело, если я буду сидеть в камере, то впустить вас в дом не смогу. Продолжаем. Итак, без двенадцать приехала дочь Перрита. Видимо, она хотела получить у мистера Вульфа совет по тому же вопросу, что и ее отец. О чем они беседовали, опять же, лучше спросите у Вульфа сами. После окончания разговора я проводил мисс Перит до дому. Машину вела она. Мы приехали около половины первого. Я как раз посмотрел на наручные часы, а потом на циферблат, установленный на Колумбус Сёркл. Они показывали двенадцать двадцать шесть. Мы стояли. Я уже слышал, где вы стояли. Тогда мне больше нечего добавить. У мужчины в автомобиле поверх лица был повязан платок. Откуда ты знаешь, что это был платок? Господи Боже, опять двадцать пять. Хорошо не платок, а какая-то белая тряпка, которую он может отрезал от рубашки. Важно другое. Я не смогу его опознать. Не знаю, кого именно он хотел убить: Ее? меня или нас обоих, но признаю, что погибла только она. Номер машины я не запомнил, но это не принципиально. Я не дурак и понимаю, что его свинтили с другого автомобиля в миле отсюда, где-нибудь За час до совершения преступления. Вы сказали, что машину обнаружили меньше, чем в шести кварталах отсюда, рядом со станцией метро, 86-я улица. Позвольте спросить. Я хотя бы раз попал. Где Дэзи Пэрит? Вы хотите сказать прямо сейчас? Прямо сейчас. Понятия не имею. Он скрывается в доме у Вульфа? Боже всемогущий, конечно, нет. От одной только мысли об этом у меня мороз по коже и зубы стучат. А вчера у тебя зубы не стучали, когда Пэррет приехал к Вульфу обстряпывать свои делишки. Слушайте, лейтенант, мрачно заметил я. Скоро уже начнет светать. Я вам несколько раз подряд повторил, что видел. Знавал я одного человека, Он охотился на уток с ружьем, у которого была такая отдача, что после каждого выстрела он плюхался задницей в грязь. И, похоже, ему это нравилось. В некоем смысле, лейтенант, вы мне напоминаете того охотника. Вы прекрасно понимаете очевидную вещь. Только мистер Вульф сможет рассказать вам, о чем именно он говорил с мистером Перритом и его дочерью. Вы также прекрасно знаете, что об этом я вам поведать не могу, и еще вам прекрасно известно, что решив меня задержать, вы разозлите мистера Вульфа, в силу чего он не станет вам помогать. Чего вы в конце концов хотите? Самоутвердиться или раскрыть убийство? Думайте. А я пока вздремну. Мне уже без разницы, где спать. Сейчас я усну где угодно, хоть в этом кресле, хоть на тюремной койке, хоть дома, в собственной постели. "Вон отсюда", скомандовал Роклив. "Давай, выметайся". Он нажал на кнопку, отдал короткий приказ, и минуту спустя я оказался на улице. Я отлично знал, что сыграла ключевую роль в моем освобождении. Дело было не в моих пламенных речах, а в начальнике Роуклифа, инспекторе Крэммере, который рассчитывал на содействие Вульфа и не желал портить с ним отношения. Так или иначе, пока я шел в сторону метро, безуспешно пытаясь поймать такси, я думал вовсе не о Роуклиффе, а о Дейзи Пэрите. Я едва не выложил полицейским всю подноготную которая бы им очень помогла, но вовремя себя остановил, поняв, что до встречи с Вульфом лучше не распускать язык. По дороге домой я без толку ломал голову над всякой всячиной. В частности, я размышлял над тем, кто именно стрелял в Вайолет. Не мой ли Арчи? Чем больше стараний я прилагал, чтобы сложить головоломку, Тем больше недоумение охватывало меня. Начнем с того, что Пейрет, по всей видимости, решил не откладывать дело в долгий ящик и поспешил убрать Вайолет. Решение, в принципе, напрашивалось само собой, но зачем было втягивать в дело Вулфа, не говоря уже обо мне? Каким образом он собирался использовать Вульфа в качестве прикрытия, хоть для полиции, хоть для кого-либо еще? При этом, утаив, что Вайолет подставное лицо. Он ведь вроде бы не собирался ее убивать. Я хотел получить ответы на эти и многие другие вопросы по весьма серьезной причине. Мне в голову пришла одна мысль. Меня нельзя назвать человеком кровожадным. Я убивал людей лишь в силу необходимости, когда у меня не оставалось другого выхода. И потому я решил что мне надо устранить Дейзи Перрита. Да, во мне все еще было живо воспоминание о том, как Вайлет вцепилась в мою руку, как плевался огнем пистолет в руках убийцы, но дело было совершенно не в этом, а в том, что мы с Вульфом оказались в непростом положении. Выход был только один. Работа частного детектива связана с определенным риском, и мы с готовностью шли на этот риск. Однако впутываться в разборки Перета и Микера это уже не риск, а смертный приговор с открытой датой. Когда я спустился в подземку у вокзала Гранд-Централ, меня переполняла уверенность, что я пристрелю Перета при первой же возможности. Четыре минуты спустя, пересев на другую ветку на станции Таймс-сквер, я уже полагал, что убийство Перета может стать самой серьезной ошибкой в моей жизни. Еще через четыре минуты, когда я вышел из метро на 34-й улице, то думал, что никаких приемлемых вариантов у меня не осталось, и я нахожусь в безвыходном положении. В тот самый момент Мне больше всего хотелось пристрелить Ульфа, заварившего всю кашу. Это он во всем виноват. Это он открыл окно и проорал мне, чтобы я отвел Перита в дом. И ради чего? Ради каких-то свиных отбивных? Свернув с 9-й авеню на 35-ю улицу, я попытался выкинуть из головы тревожащие меня мысли. От сознания того, что скоро я смогу улечься в постель, силы окончательно оставили меня. Возбуждение, вызванное пальбой и двумя часами, которые я провел в полицейском участке в обществе служителей закона, окончательно сошло на нет, и у меня начался отходняк. Завидев дом и знакомое крыльцо, я принял окончательное решение. Изначально я собирался наведаться к Вульфу в спальню и хорошенько потолковать с ним перед сном. Теперь я подумал, что с разговором можно подождать и до утра. Я поставил ногу на первую ступеньку с чувством глубокого удовлетворения, и вдруг оно растаяло, как утренняя дымка. Виной тому были двое мужчин. Они вышли из за окутанного мраком угла дома и теперь находились на расстоянии вытянутой руки от меня. Человек справа оказался моим тёской арчи. Мужчина, стоявший слева и чуть позади арчи, был Дейзи Перрит. В руке моего тёски виднелся пистолет. Сам Перрит держал руки в карманах пальто. Полицейские не стали забирать у меня оружие, поскольку на него имелось разрешение. Однако мой пистолет в кармане пальто был разряжен, а толку от того, что висел у меня в кобуре мышкой, не было никакого. С тем же успехом он мог лежать в соседнем штате. Я не мог его быстро выхватить, потому что наглухо застегнул пальто. Я хочу обсудить с тобой события сегодняшней ночи. Заявил Перрид: "Моя машина за углом, на 11-й авеню. Иди вперед. Мы пойдем за тобой". "Можем поговорить и здесь", ответил я. Мне и прежде часто доводилось беседовать с посетителями на крыльце. Какой прекрасный шанс пристрелить их обоих. Классический случай самообороны. Впрочем, я решил не торопить события. Что вы хотите у меня узнать? спросил я. «Шагай вперед», — донесся ответ. На этот раз тон Перрито слегка изменился. Я оказался в сложном положении. Допустим, я откажусь подчиняться. Неужели они меня пристрелят? Вряд ли, ведь это просто глупо. Если бы они хотели меня убить, то не стали бы со мной заговаривать. А что если я поднимусь по лестнице и начну открывать дверь ключом? У этого варианта несколько существенных минусов. Во-первых, они могут попытаться меня остановить, Начнется свара, которая перерастет в драку, одно за другое, и дело в итоге все таки закончится пальбой. Во-вторых, дверь заперта изнутри, и мне потребуется разбудить Фрица, чтобы он ее открыл. В третьих, если Фриц встанет и отопрет дверь, вполне вероятно, Дейзи Пейриту может прийти в голову заглянуть к нам в гости. Я решил стоять на своем. Мне бы хотелось, начал я и замолчал, услышав звук приближающейся машины. Я повернул голову в ту сторону, откуда он шел. В свете недавних событий я болезненно реагировал на звуки приближающихся автомобилей. Кроме того, мне подумалось, что это вполне могут быть полицейские. Вдруг Роуклиф решил не ждать до одиннадцати утра и вздумал попробовать еще раз достучаться до Вульфа. Нет, ничего интересного, Обычное такси. Они часто ночью проезжают по нашей улице, у водителей конец смены, а у нас тут за углом таксопарк. Слушайте, Мне бы хотелось поговорить прямо здесь. Вам нечего опасаться. Даже если бы я и задумал худое, а это, конечно, же не так. У меня в пистолете закончились патроны. Вам не о чем беспокоиться. Я их израсходовал. Теперь я уже не стал съеживаться или пригибаться, а сразу рухнул ничком на тротуар и покатился прочь, стараясь уйти с линии огня. Помнится, Я успел подумать, что главное не врезаться башкой в каменное крыльцо. На этот раз я вообще не разглядел мужчину, стрелявшего из такси, и потому не знаю, была у него повязка на лице или нет. Меня занимало другое. Перекатываясь с места на место, я стремился побыстрее скрыться за углом дома. Насколько я помню, на этот раз у меня не возникло и тени желания самому взяться за оружие и вступить в перестрелку. Если я вообще в тот момент мог размышлять, то скорее всего решил, что раз уж убийцы в машине захотелось понаделать дырок в Дейзи Пэрити и его охранники, то это исключительно их проблема. Не имел и не имею до сих пор ни малейшего представления о том, что происходило за углом, откуда доносилась пальба. Однако последующий осмотр места происшествия однозначно показал Дейзи Пэррит и его охранник пытались отстреливаться. Наконец, треск выстрелов сменился шумом мотора удалявшегося такси. Я высунул голову из-за крыльца и увидел человека, который, распростёршись, как и я, лежал на тротуаре. Правда, в отличие от меня, совершенно неподвижно. Я с трудом поднялся на ноги. С другой стороны крыльца лежал еще один человек, дергавшийся в предсмертных судорогах. Увидев, что он все еще держит в руках пистолет, я подскочил и выбил у него оружие. Опустившись на колено, я наскоро осмотрел оба тела и, убедившись, что могу смело поворачиваться к ним спиной, не опасаясь нападения сзади, поднялся на крыльцо и позвонил Я воспользовался особым условным сигналом, чередой коротких и длинных звонков, чтобы Фриц понял, кто именно стоит у дверей. Впрочем, необходимости в этом не было, не успел я оторвать палец от кнопки, как дверь приоткрылась, на дюйма, больше не позволяла цепочка, и я услышал знакомый голос. Арчи! — "Да, Фриц, это я, впусти меня. Тебе нужна помощь?" Да, помоги мне попасть в дом, открывай. Фриц снял цепочку, и я, переступив порог, оказался внутри. Ты кого-то убил? спросил Фриц. Арчи! Ну что еще, черт побери, такое? проревел Вульф с верхнего этажа. Судя по его тону, он считал, будто я должен извиниться что потревожил его сон. У вашего крыльца валяются трупы, среди них, между прочим, мог быть и мой, злобно проорал я в ответ и отправился в кабинет, чтобы позвонить в девятнадцатый полицейский участок.